Глава двадцать пятая. Вельма стояла рядом с выходом из метро. В строгом брючном костюме черного цвета, с длинными цвета вороного крыла, волосами. Немного бледноватая, но все такая же красивая и опасная. «А вот и третья сторона», — сказал я про себя. «Знакомься, Кель, знаменитая ведьма, борющаяся за свободу вампиров». «Только сразу ее не убивай», — попросил мой каменный советчик, ставший удивительно предусмотрительным после восстановления памяти. «Сначала мы ее допросим». «Кто спорит? Главное, чтобы она сама не напала». «Я всего лишь хочу поговорить», — поспешно сказала она. «Ну вот, а ты боялся», — хмыкнул Кель. «Поговорить я всегда рад», — с легким смешком сказал я. Жаль только, что многие считают переговоры самым крайним методом. Я ее не боялся совершенно. Даже если она что-то и умеет, у меня за спиной стоит колдун, и Кель всегда сможет его вызвать. Ведь так? Конечно. У меня же есть его сотовый. Вот только почему я не чувствую ее эмоции? Костя же говорил, что она весьма посредственная колдунья, а эмоции и мысли явно прикрывает. Отойдем с дороги? Предложила ведьма. Здесь недалеко есть неплохая кафешка. Нет уж, предусмотрительно отказался я. Лучше прогуляемся по парку. К тому же меня могли в кафе просто не пустить. Как я не пытался отряхиваться, грязи на мне стало не намного меньше. Как хочешь, не стала спорить девушка. Хотя какая она девушка, красота красотой, но ей уже под тридцать. Я галантно предложил ей левый локоть, и она мягко взяла меня под руку. Наверное, со стороны мы смотрелись, как влюбленная парочка, ну или, по крайней мере, как старые друзья. И уж точно никто бы не догадался, что мы давние враги. — Ты сильно изменился с нашей последней встречи, — заметила она. — Черт, уже третий человек мне об этом говорит. Неужели так заметно? — Радуйся. Наконец-то хлюпиком пассивным быть перестал. — Да иди ты. — Может быть, — не стал спорить я. — А вот ты, похоже, совсем не изменилась. Все так же пытаешься сделать грязную работу чужими руками, и все так же неудачно. Она отреагировала на подначку удивительно спокойно. — Я хрупкая женщина. Куда мне самой тягаться с такими, как вы? — немного грустно сказала ведьма. — Хрупкая-нехрупкая неприятности от тебя. Эй, да она никак сдаваться пришла. — Ну-гу, мечтай. Ты не знаешь женщин, такие, как она, не сдаются. Между прочим, я не могу прочитать ее мысли. Значит, дамочка не так проста, как кажется на первый взгляд. Так-так, нужно быть осторожнее. Ты уж постарайся. Думаю, ты несколько занижаешь свои способности, заметил я и сразу взял быка за рога. Так чем, собственно, обязан вашему вниманию? Ведьма мотнула головой, поправляя волосы. Я бы хотела предложить тебе дружбу и сотрудничество. Так я и думал. Почему мне это должно быть интересно? Она посмотрела на меня из-под накрашенных синеватыми тенями век чарующим взглядом. — По крайней мере, ты можешь выслушать меня. — Да я разве ж против. Слушаю вот уже минут пять, но ничего дельного пока не услышал. Тебе не кажется, что Константин слишком неадекватен для царя-вампиров? Куда он их поведет? К мировому господству? Даже не знаю. Если он встанет с левой ноги, то к мировому господству, если с правой, еще куда-нибудь. Он действительно совершенно непредсказуем. — Пусть ведет, куда хочет, — честно ответил я. Главное, чтобы меня и моих друзей не трогал. — И ты ему доверяешь? Грустно усмехнулась она. Тоже мне актриса театра драмы. Да уж больше, чем некоторым. Он пытался меня убить очень давно, к тому же явно без особого энтузиазма. Иначе я бы с тобой сейчас не разговаривал. А вот ты постоянно подсылала ко мне своих свободных вампиров. Ой, она наш сейчас опять начнет обедно и хрупко себе рассказывать. Чем тебе так Константин-то не угодил? — поспешно спросил я. — Ты и убить его пыталась, и теперь мешаешь его планам. Чем — Чем? В ее глазах заплескалась злоба в перемешку со слезами. — Так что же она сейчас сделает? Влепит мне пощечину или разревется? Как выяснилось, ни то, ни другое. Он наплевал мне в душу. С плохо скрываемой ненавистью прошипела она. Заставил влюбиться в себя, а потом бросил. Да здесь у нас история неразделенной любви. Интересно, как же это он умудрился заставить влюбиться? Гипнозом, что ли? Оно ему надо? Что ж теперь, до конца жизни ему мстить, перебил я женщину. Причем, судя по его возможностям, до скорого конца твоей жизни. Вельма остановилась и сжала мою руку так, что на ней наверняка выступили синяки. Мы еще посмотрим. Я знаю секрет силы Константина и все его планы. «Если бы ты помог мне, Виктор, мы бы легко справились с ним!» Ее глаза горели каким-то маниакальным огнем. «Зачем мне это?» — открыто спросил я. «Ты же не можешь ему доверять! Он диктует тебе условия с позиции силы!» Ее голос перестал дрожать и обрел деловой оттенок. «Со мной же ты сможешь вести дела на равных!» «Да что она о себе возомнила!» — Я же человек судьбы все-таки, а она всего лишь слабенькая колдунья, понахватавшаяся кое-каких знаний от Константина. — Правильно я говорю, Кель? — Конечно. — Узнай подробнее о ее планах и иди уже сдаваться. — Кстати, можешь ее вообще убить. Возможно, это упростит ситуацию. — А возможно, и усложнит. — Нет уж, пусть колдун сам со своей несостоявшейся любовью разбирается. Конечно, я немного лукавил. Несмотря на все произошедшие со мной перемены, на хладнокровное убийство я был не способен, увы. — Мне не нужны никакие ваши дела, — искренне ответил я. — Я просто хочу жить своей жизнью. Я, конечно, не доверяю Константину, но он, по крайней мере, не пытался меня убить в последнее время. Судя по всему, вельму не очень огорчил мой отказ. Похоже, она была к нему готова. — Что ж, — вздохнула она, — я ожидала подобный ответ. Я напрягся в ожидании чего угодно, от нападения или выстрела в спину до банальной подножки или удара под дых, но ничего подобного не случилось. — Знаешь, — таким же нейтральным тоном продолжила она, — есть еще кое-что. Ты слышал что-нибудь о людях судьбы? Я вздрогнул. Да, — Да-да, я все знаю про вас с Константином. Человек судьбы не может умереть от простой пули. Человек судьбы обречен на постоянные игры с судьбой то в прятки, то в шахматы. Значит, это действительно она похитила ту ясновидящую. Признаться, я до последнего не исключал причастность колдуна или агентства. Но знаешь ли ты, что у каждого человека судьбы есть определенный знак, ведущий его по жизни? «Типа кирпича, что ли? Красный свет, дороги нет?» — ехидно предположил я. «Честно говоря, я никогда не верил в гороскопы, а все эти знаки уж больно напоминают ту мутотень, что публикуется на последних страничках модных журналов». «Знак — собирательное определение», — раздраженно пояснила она. «Это может быть число, цвет, какое-то событие, да что угодно». Так вот, зная этот знак, можно легко управлять человеком судьбы или просто убить его. К чему это наклонит? Неужели вельма каким-то образом узнала мой знак и собирается меня шантажировать? Я могу провести ритуал, который позволит узнать знак любого человека судьбы. Она меня шантажирует, что ли? Так. Кель, подобный ритуал может существовать? «Я бы даже сказал, что наверняка существует. Непонятно только, откуда она его может знать? Ты мне угрожаешь?» – жестко спросил я. «Рассказываю о своих возможностях», – с противной улыбочкой пояснила ведьма. «Чтобы ты не думал, что я слабенькая колдунья, понахватавшаяся крупиц знаний от Константина. У меня есть свои источники». «Она точно не может читать мои мысли». Я тебе тоже могу много чего рассказать, хмыкнул я. Ты во все поверишь? Расскажи, легко согласилась ведьма. Сейчас, раздраженно ответил я, спешу и падаю. Короче, у тебя все или есть еще что-нибудь? Ой, и все-таки я пропустил момент, когда вельма подала сигнал к нападению. Или же сигналом служил укол ядовитым перстнем мне в руку. Она отпрянула на несколько шагов, а ко мне уже со всех сторон бежали люди в масках. Точнее, вампиры, родители свободного общества кровососов. «Человека судьбы же просто так не убьешь», — напомнил я. «Я все же попробую», — криво улыбнулась вельма, доставая из сумочки... Нет, не пистолет. Странную палочку с наконечником в виде черепа. Мне не нужны были подсказки Келя, и так ясно, что это какой-то боевой артефакт. Не знаю, что мне такого вколола вельма, но отравленным я себя не чувствую. Видимо, организм вновь без всякой подсказки с моей стороны справился с опасностью. «Артефакт!» — подал голос Кель. «Не дай ей использовать артефакт!» Но времени на это уже совсем не осталось. Вампиры вошли в зону контакта. Не знаю, как они умудрились прятаться от меня все это время, но теперь вонь их грязных и мерзких эмоций я чувствовал без всяких медитаций. Естественно, первая группа нападавших напоролась на лотос. В подступающих сумерках светящийся цветок смотрелся особенно эффектно и наверняка мгновенно привлек внимание всех гуляющих по парку людей. Увы, особенного ущерба вампирам он не нанес, лишь отбросив их на десяток метров. Те же, кого лотос не достал, бросились в рукопашную. «Кель, время!» Он послушно включил для меня замедленную перемотку, позволив драться с вампирами практически на равных. «Практически? Потому что я все же был чуточку быстрее. Думаю, примерно так же немного замедленно воспринимает наше движение на тренировочных спаррингах Чингхо». Первого нападающего я двинул ногой в колено, услышав характерный хруст. Второго – кулаком в челюсть. Прямой удар третьего я легко заблокировал и коротким движением сломал ему руку. Все-таки чуть большая скорость дает и большее ускорение приложенной силы, поэтому это действие не потребовало такого усилия, как должно было в обычных условиях. «Артефакт», – вновь напомнил Кель. Я создал еще три лотоса, последовательно расшвыряя всех нападающих, повернулся к вельме и почувствовал, что еще один лотос, и я просто рухну в голодный обморок. Она воспользовалась моей задержкой и подняла странную штуковину над головой. — Нет энергии? Я знаю, где ее взять. Созданная мной трубочка, подобно хищной Лиане, устремилась к артефакту и с жадностью впилась в него. За доли секунды в меня влилось столько энергии, что я мгновенно почувствовал себя надувным шариком, который вот-вот лопнет. Когда артефакт полностью опустел, я отключился от него и вновь перевел внимание на вампиров. Они поняли, что голыми руками чисто за счет скорости и силы меня не взять, и повыхватывали пистолеты. «Только этого мне еще не хватало. Кель, ты можешь сделать что-нибудь». Но они уже выстрелили. Я сделал гигантский прыжок вверх, вспомнив уроки Влада, подлетел метров на двадцать, потом изменил траекторию полета и приземлился в метрах в пятидесяти от вельмы и вампиров. И только после всего этого задался резонным вопросом, как я все это сделал. «Ха-ха!» — радостно крикнул я. «Съели!» Правда, мой крик частично потонул в воплях стоявших недалеко от вампиров людей. Им почему-то не понравилось, что рядом с ними устроили незапланированный тир. Если кто-то еще и не обратил на нас внимания, то уж после моего полета и серии выстрелов... Народ отбежал на безопасное расстояние и с интересом пялился на неожиданно приехавший цирк. Ну что за дурацкая психология? Похоже, вампирами уже заинтересовались правоохранительные органы. Парочка милиционеров бесстрашно спешила навстречу своей смерти. Удивительно просто. Даже выстрелов не испугались. К счастью или несчастью, они не знали, что это вампиры. Они просто одетые в черные маски люди. Придется их выручать. Ребята и не знают, кого собираются попытаться задержать. Именно попытаться, потому что вампиры их в два счета разделают. Я сделал еще один гигантский прыжок, на этот раз обратно к вампирам, опережая милиционеров. «А, -а, -а всех замочу!» Эх, зря я это крикнул. Кто же знал, что эти безобидные фразы привлекут внимание милиции гораздо сильнее, чем толпа вооруженных людей в черных масках. Или их мой прыжок испугал. В общем, когда вампиры открыли по мне огонь, то к ним присоединились и милиционеры. Кель, замедли время. Перейдя через пиковую точку прыжка, я очень медленно спускался на вампиров. Навстречу мне неторопливо двигался целый рой пуль и еще несколько от милиционеров немного в стороне. Что же делать? Ха, идея! Я просто выпустил навстречу пулям вампиров огромный лотос. Он должен был сбить их с траектории, а милиционеры и так промазали. Краем сознания я успел уловить, что теперь не только умею мгновенно сплетать лотосы и высоко прыгать, но и делать все это одновременно. Класс! Я приземлился среди вампиров и начал раздавать удары направо и налево. Увы, это не возымело никакого действия. Рухнув на землю, они тут же вставали и вновь бросались в атаку. «Да что же я торможу-то?» Я исхитрился снять с одного из вампиров маску. «Ага», — размечтался. В вечерних сумерках ни о каких солнечных лучах не было и речи. Тем не менее, вампиры неожиданно отступили и побежали прочь из парка. Наконец-то, отвлекшись от схватки, я поискал взглядом вельму. Исчезла. Вампиры улепетывали в сторону дворов, но темноволосые ведьмы среди них не было, как и рядом со мной. Ведьма вновь незаметно испарилась. Это у нее всегда отлично получалось. Время вновь ускорилось. Не двигаться, руки над головой держать. Ко мне не то чтобы спешили, скорее опасливо приближались двое милиционеров. Не знаю, как выглядела наша схватка с вампирами для обычных людей, но наверняка пугающий и сверхъестественно быстрый. Я выполнил требования стражей правопорядка, а в воображении уже рисовал две трубочки, плавно скользящие к ним. Я стоял спиной к милиционерам и поворачиваться не собирался. Все же это мой район, вдруг потом найти смогут. Повернуться. Ага, сейчас. Я отлично чувствовал их эмоции, сплошной страх и ничего, кроме страха. Трубочки присосались к ментам, и в меня полилась энергия в перемешку с эмоциями. Теперь главное рассчитать так, чтобы они потеряли сознание, но никак не пострадали. Когда поток страха резко оборвался, я понял, что уже можно отключать трубочки и оборачиваться. Так и есть, они уже лежат на земле. Народ, конечно, толпился вокруг и пялился во все глаза, но с почтительного расстояния. Вряд ли они смогут узнать меня в другой одежде или составить фоторобот, я надеюсь. «Кель, как тебе? Я неплохо справился?» «Молодец!» — похвалил Кель. «Ничего нового не придумал, но теми четырьмя трюками, что выучил, пользуешься хорошо. Странно, я насчитал только три». «А ускорение или, как ты это называешь, замедление времени?» «Так это ж ты делал». «Я? Я нахожусь слишком далеко, чтобы проделывать подобные штучки». «Бред какой-то! Я же обращался к тебе, и время замедлялось, как тогда на крыше». «На крыше ты тоже все делал сам?» «Ничего себе!» Я торопливо покидал место преступления, стараясь затеряться в невысоких пятиэтажках. Остановить меня никто не пытался. «Можешь попробовать отвести глаза», — предложил Кель. «Это не трудно, Нужно просто представить, что ты зеркало или что ты прозрачен, как стекло». «Неужели ты всерьез думаешь, что на основе таких расплывчатых объяснений я смогу что-нибудь сделать?» «Ты попробуй, вдруг получится. Просто поверь в себя. Слушай, мне сейчас не до этого, честное слово. Как-нибудь в другой раз. Теперь осталось только сдаться агентству с поличным. Надеюсь, они не станут заниматься излишним членовредительством. Все же мне придется посопротивляться для большей правдоподобности». Конечно, я обещал колдуну, что не буду звонить Лиде. Телефон наверняка прослушивается, да и моя любимая девушка может оказаться не на моей стороне. Но в некоторых делах, например, в любовных, такие мелочи не имеют никакого значения. Алло, Лида. Привет. Виктор, привет. Как дела? Ты в порядке? В ее голосе звучала искренняя озабоченность. — Да что со мной сделается, — хмыкнул я, стараясь скрыть за сарказмом смущение. — Знаешь, я не смогу с тобой сегодня встретиться. — У тебя какие-то проблемы? — напряглась она. — Нет, просто очень важные и неотложные дела, — как можно беспечнее, — пояснил я. — А завтра? — Разве что вечером. — Это в том случае, если все пройдет как надо. Но нужно же надеяться на лучшее. — Хорошо, — легко согласилась она, — и куда же мы пойдем? Всю дорогу до дома я болтал с ней по телефону. Обо всем и ни о чем. Мы, не сговариваясь, старались не касаться опасных тем, вроде происков агентства нашего договора с колдуном. И даже не столько из-за того, что телефон наверняка прослушивался. Просто нам не хотелось тратить время на такие глупости. «Я не смогу позвонить тебе до завтрашнего вечера», — Виновато и тоскливо сказал я, когда впереди замаячил мой дом. «Там, где я буду, в общем, телефон там не ловит». «Ну и ладно», — вздохнула она. «Но мы же увидимся вечером». Мы с Лидой очень тепло попрощались, договорившись пойти завтра вечером в китайский ресторан. Я с силой сжал телефон рукой. «Сколько же времени потеряно зря? Целых полгода! А ведь я мог бы ее найти, если бы действительно захотел. Но нет, я наслаждался своей дурацкой обидой». Опомнившись, я разжал пальцы, и на асфальт упали искореженные останки телефона. Не рассчитал. «Кель, записная ты моя книжка. Лидин телефон запомнил?» «Запомнил», — ответил вампир и злорадно добавил. «Но чтобы получить его, тебе придется очень постараться. Ишь, нашел себе записную книжку». «Договоримся», — легкомысленно ответил я. Несмотря на накатившую волну злости на самого себя, как бы это ни парадоксально звучало, я был счастлив. — Эй, ну-ка возьми себя в руки, нам еще предстоит устроить спектакль для твоих бывших сослуживцев. — Да помню я. — Кстати, Кель, ты же остался в квартире. Они устроили засаду внутри? — Я не оставался в квартире, — поправил меня вампир. Вдруг кто-нибудь попытается разбить бедную беззащитную статую. Я спрятался на чердаке, там спокойнее. Ага. Я закрыл глаза и провел сканирование квартиры. Странно, я никого не чувствую. И тут меня что-то ударило в голову. Не снаружи, внутри. Ментальный удар. На этот раз я четко уловил момент, когда время замедлилось. И даже приблизительно почувствовал, как это сделал но пока только на уровне ощущений. Честно говоря, я ожидал появления скоростного Осокина, потому и ускорился, но ошибся. Похоже, в этот раз они решили не полагаться на силу сверхов. Сначала на меня попытались набросить сеть. Похоже, она была закреплена где-то на козырьке, или кто-то там сидел и сбросил ее на меня, не знаю. Но я легко увернулся, сделав всего лишь шаг в сторону. И тут же в сумерках заметались опасные тени и засвистели пули. Они что, решили меня убить? Я выпустил пару лотосов, снесших все летящие в меня пули, вместе с первой волной нападавших. Эх, если бы я мог видеть в темноте, тогда хотя бы знал, сколько этих волн всего, и кто на меня вообще нападает. Просто представь, как тьма отступает подал голос Кель. «Легко сказать». «Конечно, я могу попробовать». «Ой, видимо, я сбил не все пули. Несколько из них все же попали в меня. Эй, да это не пули. В моем плече засели несколько то ли маленьких стрелок, то ли дротиков. Похоже, меня решили усыпить. Но что-то мой организм не торопился поддаваться действию снотворного или яда, чего они там могли еще использовать». «Притвориться, что ли? Или тогда захват покажется им слишком простым?» Я метнул еще несколько лотосов, чтобы обозначить активное сопротивление, и получил в ответ еще сотню стрелок. Большую часть я, конечно, отбил, но парочка все же достигла цели. На всякий случай пришлось изобразить слабость, не забыв швырнуть еще один лотос. А через пару залпов невидимых нападавших мне уже не пришлось притворяться. Мне кажется, я стал похож на ежика, столько в меня воткнули дротиков. Хорошо хоть лицо успел руками прикрыть. Рухнув на колени, я аккуратненько лег на бок. Тело наконец-то среагировало на лошадиную дозу, чего бы там ни было, и постепенно потеряло чувствительность. Они должны были своим нападением привлечь внимание всего дома, но никто почему-то не вышел, да и криков из окон не доносилось. Значит, они что-то использовали, чтобы никого не потревожить. Вроде отвода глаз, только гораздо сильнее. Вскоре надо мной склонился человек в черной форме спецназовца. Старый знакомец. Как там его? Стригун. Что ж, обычное дело. Вчера ночью он благодарил меня за оказанную помощь, а сегодня превратил в подушечку для иголок. «Бывает». «Тащите его в машину», — скомандовал он, вглядываясь в мое лицо и, поморщившись, добавил, «и вытащите из него дротики».